Глава 11 в которой рассказывается о большой обиде, причиненной пасконским королем великому ученому. В самом начале стримглавого правления ко двору его сразу же стали стекаться многочисленные проходимцы, авантюристы, непризнанные у себя дома. Они предлагали новые, неслыханные до толи способы устроения государства вечного благоденствия. Другие обещали всего за 500 дней сделать пасконью великой за какие-то жалкие 2% ежегодного дохода. Третьи брались разводить в пасконских снегах слоновьи стада. Слоны, эти от холода живо отрастят густую шерсть, будут давать еще мясо, молоко, слоновью кость и прочную кожу, отчего держава немедленно процветет еще краше и пышнее. Нужен был только небольшой аванс для поездки за слонами до да несколько тысяч корабельных сосен для строительства плотов. Четвертые просили денег для плавания в хлистофорику. ни одним же неспанцам богатеть. Пятые всего-навсего желали купить исключительное право добывать пасконские меха. Но всех превзошел некий бродячий ученый. Имя ему было Хама, а прозвище Хроноложец, потому что он выполнял с привычным летоисчислением такие уж вещи. Он предложил мужицкому королю не только сочинить благороднейшую родословную, что любому мошеннику под силу, но и неопровержимо доказать, что стремглав бесшабашный и древний император и бестоса ковтирант Багренорожий, Одно и то же лицо. Вы, мэтр, верно, забыли, что эта империя давным-давно развалилась, сказал пораженный стремглав. Да, но ведь вопрос в том, насколько давно! Хитро прищурился ученый. Ну, ну лет пятьсот или даже тысячу, растерялся король. Вот видите, даже вы, образованный человек и то путаетесь. Что уж говорить об остальных? Мы даже не можем со всей уверенностью сказать, какой нынче год. Да что ж тут сложного? От восхода 1999. Ой ли! За темные века люди разучились читать по звездам, поскольку и самих звезд не было видно. Пока то времена года твердо установились, пока то люди покинули теплые пещеры и снова приладились вести счет годам от весны до весны, для них тогда время долго тянулось. Пожалуй, что год за три шел. Теперь слушай дальше. Как столица империи Ковтиранта именовалась? Вестима, митрополь, Правильно, а твоя? Вестима, Сталинград. Так ведь это одно и то же слово, только на разных языках. Значит, и город один и тот же. Потом поищем в словарях, что значит имя кавтирант на чужих языках. Наверняка у кого-то оно переводится именно как «стримглав». Ну или хотя бы как «бесшабашный». А на еще каком-нибудь языке это переводится как «мужицкий король» или, к примеру, узурпатор. Значит, это один и тот же человек. Опять же, возьмем название страны. Пасконь. Значит, конопля. Так? Конопля же на мертвом языке именуется «каннабис». А от каннабиса до ибистоса, ха-ха, и вовсе недалеко. Значит, это одна и та же империя. Ловко, восхитился король. Так ты, ученейший муж, пожалуй, сумеешь доказать, что я отнюдь не стримглав сын Шорника, а сама царица Настыра? Как два пальца облизать? Тебя же подданные Настырным королем именуют в частных беседах. Кроме того, при каждом новом правителе старые летописи уничтожают, а новые сочиняют. Летописцам да вообще веры нет. Все они твари продажные. Пистон Банжурский, по моим расчетам, никакой не девятый, а совсем даже второй. Просто бонжурцам лес на свою историю распространить далеко в прошлое. И на самом-то деле, они только-только из пещер выбрались. Стримглав даже глаза придерживал руками, чтобы из орбит случайно не вылезли. Постой, а как же великие свидетельства древности? Эпосы там всякие, сказания. Куда же ты, были ада или Олдисею денешь, сложенные великим скупцом? Кто, по-твоему, построил циклопический звездодром Бумазеи? Кто изображение философов Бабии и Фессона изваял? Кто создал прекрасный торс Автандилы Форосской? Ну, это совсем просто. Эпосами неталийские алхимики баловались. Им ведь им ведь долго приходится ждать, пока их составы в атанорах доводятся до нужной кондиции. Иногда даже годами. Делать им нечего, бездельничать скучно. Вот и сочиняют а потом пергамент состарят особым раствором и хвастаются, вот, мол, нашел в бабушкином сундуке памятник древности. Сознательный же великой Алдисеи мне вживую показывали в городе Хрякове. Они не то старанствующие актеры, не то бродянщие единоборцы. А чего же они не хотят свои собственные имена прославить? Что-то не вяжется. Очень зажвяжется. Если бы тот неизвестный алхимик Были Ада подписал своим именем, Его бы тут же известные сочинители заклевали, то да по стенке размазали, Уж нашли бы к чему придраться. «Строка длинная, корявая, список лошадей слишком обширный, не два до половины прочитаешь, с ума сойдешь от скуки. А к старине у нас почтение, поскольку считается, что раньше все было лучше. Да и продать древнюю рукопись можно с большой выгодой. То же самое и скульпторы. Сам зваял сам закопал, сам откопал, сам продал богатому невежде за хорошие деньги». У Автандилы голова получилась корявая, и обе руки левые. Отбить их и тело с концом готов образец женской красоты. А я их всех на чистую воду выведу. А кто же бумазей построил? Не сдавался король. Извиниться на кто. Банжурские рыцари во время второго саранцинского похода. В пустыне ведь скучно, делать нечего. Они, кстати, и так называемые древние сардины узвели, Только много песку в раствор клали. Вот и получились развалины. Стримглав аж подскочил. «Это в пустыне-то скучно, когда из-за любого бархана только и жди срацинской стрелы? Это ты мне говоришь, ухо моржовое? Мне, который весь поход с коня не слезал? Да когда нам строить-то было, если к ночи сил не оставалось даже для того, чтобы шатер поставить?» Хамахра наложит, слышал, конечно, о безудержном гневе короля Пасконий, но представить его в натуре не мог. «Много жуликов и проходимцев передо мной прошли, много негодяев», — гремел Стримглав. «А вот такого, чтобы у людей древнюю память обкорнать, еще не было. Да ты страшнее любого грабителя. Ты даже хуже того стрижанского мудреца, который родословие людей к сусликам возводит. Эй, стража, взять этого молодца, разложить на скамье, да всыпать ему как следует!» Пасконскую стражу два раза просить не надо. Покуда хроноложца пароли, он все верещал. «Я докажу, докажу, я звездные таблицы представлю, не сходится ваша история по звездам-то, а там всюду белые нитки торчат. В обмане живете, как черви слепые, а мне, мне откровение было в грозе, в буре, в осадках в виде дождя и мокрого снега, консерваторы вытупоголовые, абскуранты суще глупые, ретрограды, узколобы и мракобесы хреновые». За такое неуместное упоминание пасконского государственного символа пришлось еще добавить ученого мужу горяченьких. Верно говорят у нас в простом народе, что от большого ума одно горюшко. Ежели меня бедолагу с императором Кавтирантом станут отождествлять, то тебя непременно с пророком Бездолием в веках перепутают. С тем самым, который после императорской порки до конца жизни присесть не мог, и даже спал, воротом на гвоздик подвесившись. Потом стримглав, как водится, отошел. Про себя он не мог не признать, что и вправду летописцы народ продажный и недобросовестный. Пораженные места хроноложцу смазали дорогущим бальзамом, отчего они стали лучше прежних. На дорогу мужицкий король дал ученому увесистый кошель с деньгами. Помни щедрость пасконскую, да не бреши больше. На заработанную, выстраданную самой неразумной частью своего тела компенсацию хамахроноложец, добравшись до немчурии, издал толстую книгу под названием «И там человечество новое исчисление, сиречь, всяк сам себе прадедушка». Книга эта стала вдруг прославлена во всей Гинариде. Напрасно другие ученые пытались что-то возражать бродячему гению. Он всех противников повергал во прах блеском своих доказательств. А в качестве главного аргумента подымал полы отороченной Соболем Мантии и просил засвидетельствовать свое мученичество от невежественных пасконских дикарей и в особенности от самозванного короля Стримглаба. Поэтому всех критиков своих смело обзывал он пасконскими агентами. После этого Всяк был вынужден признать правду Хамы. Даже здравомыслящие да толи люди, прочитав эту книгу, начинали смотреть на прошлое совершенно по-другому. Вскоре получил он и звание, и кафедру в Плизирской академии, и обрел он множество последователей. Ректор академии Мэтр Забульдон нарадоваться не мог, что заполучил в свои ряды такого светочезнания. Значит, и вправду сыновьям пасконского короля-оскорбителя вряд ли нашлось бы место на студенческом скамье. Даже совершенно непричастных к порке молодых пасконичей принимали в академию с большим скрипом. И только за большие деньги.